Я уговаривал Марусю действовать разумно. Люди уступали нам дорогу. День был солнечный и знойный. Над асфальтом поднимались испарения бензина, в стороне аэропорта грохотали реактивные моторы, 108-я улица была похожа на засвеченную фотографию. Левее Виадука мы заметили толпу, которая неплотно окружала полицейского. Маруся с криком бросилась вперед, секунда и глазам ее предстанет распластертое на выцветшем асфальте тело. Люди расступились. Мы увидели заплаканного Левушку с игрушечной гранатой в руке, в кулаке. Его колени были в ссадинах, других увечий я не обнаружил. — Значит, это ваш? — спросил довольно хмуро полицейский. Маруся подхватила Леву на руки. Один в толпе сказал, легко отделался. Второй добавил, надо отдавать таких родителей под суд. Тут подоспели новые зеваки. Что случилось? Выпал из машины. Хорошо, что не из самолета. Мы направлялись к дому. Рафаэль держался в отдалении, и потом вдруг говорит, «Мне кажется, что это дело следует отпраздновать». Он сделал шаг по направлению к двери ресторана «Лотос». И лишь тогда Маруся наградила его звонкой, оглушительной пощечиной. Раздался звук, как будто тысячи поклонников, допустим, Адриану Челентану, одновременно хлопнули в ладоши. Рафа даже глазом не повел. Он только поднял руки и сказал, «Сдаюсь». В июле Муся отмечала день рождения. Собралось у него 12 человек гостей. Во-первых, родственники, Фима с Лорой. Далее Зарецкий, что-то вроде свадебного генерала. Лернер в роли Тамады. Рубинчик, представитель наших деловых кругов. Издатель Друкер воплощения культуры. Пивоваров, без которого такие вечеринки не обходятся. Баранов, Еселевский и Перцович в качестве народа. Караваев, олицетворяющий районное инакомыслие. И, наконец, Григорий Лемкус, заявившийся без приглашения, но с детьми. Зарецкий подарил Марусе тронутую увиданием розу, Лернер дюжину шампанского, владелец русской книги Друкер, том арабских непристойных сказок. Роваев фотографию Белоцерковского с автографом «Терпимость, наше грозное оружие». Рубинчик преподнес свой мани-ордер на загадочную сумму, 38 долларов и 64 цента. Родственники Фима с и вентилятор. Пивоваров, целую телегу всякого добра из собственного магазина, Баранов, Веселевский и Перцович сообща купили Мусе новый телевизор. Лемку содарил ее своим благословением, а мы с женой отделались банальной кофеваркой. Ждали Рафа. Тот задерживался, Маруся объяснил, он звонил. Сначала из Манхэттена, потом с Лонгайленда, а полчаса назад из Джексон-Хайтс. Кричал, что скоро будет. Может, деньги занимать поехал к родственникам. Видно, ищет мне какой-нибудь особенный подарок. Только это все не обязательно. Тут главное — внимание. Решили подождать. Хотя Аркаша Лернер все глядел на заливное, да и остальные проявляли легкую нервозность. В частности, Рубинчик говорил, «Все-таки зимой кушается намного лучше. Летом тоже, в общем, кушается, но похуже. В ответ на это Аркаша Лернер хмуро произнес, «Я полагаю, глупо ждать зимы, и осторожно взял маслину с блюда». «Ну тогда садитесь», — пригласила Муся. Гости с шумом начали рассаживаться. — Я поближе к вам, Мария Федоровна, — сказал Зарецкий. — А я поближе к семге, — отозвался Вернер. Прозвенел звонок. Маруся выбежала к лифту, вскоре появился Рафаэль. Вид у него был гордый и торжественный. В руках он нес большой коричневый пакет. В пакете что-то щелкало, свистело и царапалось. При этом доносились тягостные вздохи. Рафаэль дождался тишины и опрокинул содержимое пакета в кресло. Оттуда выпал с треском, расправляя крылья, большой зеленый попугай. О, Господи, сказала Муся, это еще что такое? Рафа торжествующе обвел глазами публику. Его зовут Лоло. Я уплатил за него триста долларов. Ты рада? Кошмар, сказала Муся, а точнее 260. Он стоил триста, но я купил его за 260 плюс такси. Лоло был ростом с курицу. Он был зеленый, с рыжим хохолком, оранжевыми пейсами и черным ястребиным клювом. Его семитский профиль выражал негодование. Склонив немного голову, он двигался в развалку, часто расправляя крылья. С кресла он перешагнул на этажерку, с этажерки на торшер, оттуда тяжело перелетел на люстру, с люстрой на карниз, затем вниз головой спустился по оконной шторе, вступил на крышку телевизора, присел. На лакированной поверхности возникла убедительная кучка. Одарив нас таким сокровищем, Лоло хвостливо вскрикнул, а потом затараторил с недовольным видом «шит, шит, шит, шит, фак, фак, фак, фак». хороших, надо думать, был в руках», — сказала Муся. «Мне вот так владеть английским», — удивился Друкер. Попугай тем временем залез на стол, прошелся вдоль закусок, перепачкал лапы в майонезе, цепко ухватил за хвост сардину и опять взлетел на люстру. Муся обратилась к Рафаэлю. «Где же клетка?» «Денег не хватило, виновато объяснил ей Рафаэль. «Но он же будет всюду какать». «Не исключено. И даже, вероятно», — подтвердил Зарецкий. «Что же делать?» — Рафа приставал к Марусе. «Ты не рада. Я? Я просто счастлива. Мне в жизни только этого не хватало». Мы общими усилиями загнали попугая в шкаф. Лоло был недоволен. Он бронился, как советский неопохмелившийся разнорабочий, царапал тонкую фанеру и долбил ее могучим могучую клеву. А потом затих и, кажется, уснул. Шкаф был дешевый, щели пропускали воздух. — Завтра что-нибудь придумаем, — сказала Муся. И добавила, — ну, а теперь к столу. Через минуту зазвенели рюмки, чашки и стаканы. И ты уже Лернер громко крикнул. — Днем рождения! Маруся от смущения произнесла. — Вас так же. Расходились мы около часу ночи. Шли и обсуждали Мусины проблемы. Зарецкий говорил, здоровая, простите, баба, не работает, живет с каким-то дикобразом, целый день свободно одевается в меха и замшу, пьет стаканами, и никаких забот. В Афганистане, между прочим, льются кровь, а здесь рекой течет шампанское. В Непале дети голодают, здесь какой-то мерзкий попугай сардины живет. Так где же справедливость? Тут я бестактно засмеялся. «Циник!» — выкрикнул Зарецкий. Мне пришлось сказать ему, есть кое-что повыше справедливости. — Ого, — сказал Зарецкий, — это интересно. Говорите, я вас с удовольствием послушаю. Внимание, господа, так что же выше справедливости? — Да что угодно, — отвечает. Ну а если более конкретно? Если более конкретно, — милосердие. Я хочу домой. Настала осень. Наш район с трудом очнулся после долгого удушливого лета. Кондиционеры были выключены, толстяки сменили отвратительные шорты на пристойные кремпленовые брюки. Женщины, слегка прикрывшись, обрели известную таинственность. Тяжелый запах дыма и бензина растворился в аромате подгнивающей листвы. Марусю я встречал довольно часто. Иногда мы заходили в бар. Маруся жаловалась, ты себе не представляешь. Рафа и Лоло — ну просто близнецы. В том смысле, что ответственности ноль, и лексикон примерно одинаковый. Он так и не работает. Лоло? — Да не Лоло, а Рафа. Муся засмеялась. — Ты его, должно быть, с кем-то путаешь. Скорее уж я поверю, что работает Лоло. Хотя и это, прямо скажем, маловероятно. Марусь принесли коктейль, джинс лимонадом. Мне двойную порцию столичной. Мы пересели за отдельный столик. Я спросил тогда, на что вы существуете? Не знаю. Я месяц проработала в одной конторе, отвечала на звонки. Естественно, хозяин начал приставать. Я говорю ему, поехали в мотель. Все удовольствие — сто долларов. А он, я думал, ты порядочная женщина. А я ему тебе порядочная и за миллион не даст. Я коребил ее, Маруська, ты в своем уме? Ведь ты не проститутка, что вообще за разговоры? А что ты мне советуешь, тарелки мыть в паршивом ресторане? На программиста выучиться? Торговать орехами на 108? Лучше я обратно попрошусь. Куда, в Москву? Да хоть бы и в Москву, а что особенного? Ведь не посадят же меня. В политике я отношения не имею, а свобода. Нафиг не свобода, я хочу покоя. Вообще, зачем нужна свобода, когда у меня есть папа? Ты даешь. Нормальный человек, он и в Москве свободен. Много ли ты видела нормальных? А их везде немного. Ты просто все забыла. Хамство, ложь. В Москве и нахамят так хоть по-русски. Это-то и страшно. В общем, жизни нет. На Нарав полагаться глупо. Он такой, сегодня на коленях ползает, а завтра вдруг исчезнет. Где-то шляется неделю или две. Потом опять звонит. И как-то раз, снимает брюки, от трусы в помаде. Я тебе клянусь. Причем его и ревновать-то бесполезно, не поймет. В моральном обмышлении Лоло на этом фоне академик Сахаров. Он хоть не шляется по бабам. Я спросил, Алёва, Лева? Левка молодой еще по бабам шлятся. Я спросил, как Левушка на этом фоне. А, прекрасно. У него как раз все замечательно. И с и отношения прекрасные. И с попугаем, когда тот в хорошем настроении. Как говорится, родственные души. Я помахал рукой знакомому художнику. Его жена уставилась на Мусю, так, как будто обнаружила меня в сомнительной компании. Теперь начнутся разговоры. Впрочем, разговоры начались уже давно. Однако настроение испортилось. Я заплатил, и мы ушли. Прошла неделя. Где-то я услышал, что Муся ездила в советское посольство. Просилась якобы домой. Сначала я, конечно, не поверил. Но слухи все усиливались, обрастали всякими подробностями. В частности, Рубинчик говорил ее делами, занимается Бали, и пять по Я позвонил Марусе, спрашиваю, что там происходит. Она мне говорит довольно странным тоном. Если хочешь, встретимся. Где? Только не у магазина Днепр. Мы встретились на Остин-стрит, купили фунт черешин, сели на траву у пресвитерианской церкви. Муся говорит, если тебя со мной увидят, будешь неприятности иметь. В том смысле, что жена узнает? Не жена, а эмигрантская, пардон, общественность. Плевать. Ты что, действительно была в посольстве? Ну, была. И что? Да ничего. Сказали, нужно вам, Мария Федоровна, заслужить прощение. Чем все это кончилось? Ничем. И что же будет дальше, я не знаю. Я только знаю, что хочу домой. Хочу, чтобы обо мне заботились. Хочу туда, где папа с мамой. А здесь испанец, попугай, какая-то дурацкая свобода. Я, может быть, хочу дворнягу, а не попугай. Дворняга, говорю, у тебя есть. Маруся замолчала, отвернулась. Наступила тягостная пауза. Я говорю, ты сердишься? А что же мне сердиться? Встретить бы тебя пятнадцать лет назад. Я не такой уж старый. даже жена, ребенок, в общем, ясно. А просто так я не хочу. Ты просто так, и я ведь не согласен. Тем более, хватит говорить на эту тему. Хватит. Черешни были съедены. а косточки мы бросили в траву. Чтобы прервать молчание, я спросил, ты хочешь рассказать мне о своих делах? И вот что я услышал. В августе у Мучи началась депрессия. Причины, как это обычно и бывает, выглядели мелкими. Известно, что по-настоящему страдают люди только от досадных мелочей. Соединилось все. У Левушки возникла аллергия к шоколаду, Рафаэль не появлялся с четверга, Луло сломал очередную клетку из тяжелой медной проволоки. Счет за телефон не был оплачен. Тут как раз и появилось объявление в газетах. Все желающие могут посмотреть отечественный фильм «Даурия». Картина демонстрируется под эгидой нашей миссии Вон свободный вход. По слухам, ожидается шампанское и бутерброды. Муся вдруг решила, что пойдет. А Левушку оставит родственник. Зал был небольшой, прохладный. Фильм особенного впечатления не произвел. любой и гонками американских зрителей не удивишь. Зато потом их угостили водкой из с бутербродами. Слух относительно шампанского не подтвердился. К Мусе подошел довольно симпатичный тип, лет сорока, назвался Ло... Логинов Олег Вадимович. Поговорили о кино, затем о жизни вообще. Олег Вадимович пожаловался на дороговизну, сказал, что качество в Америке ужасно дорогая штука. Недавно, говорит, я предъявил своему боссу ультиматум, платите больше или я убоюсь. — Чем же это кончилось? — спросила Муся. — Компромиссом. Зарплату он мне так и не прибавил. Зато я решил, что не уволюсь. Муся засмеялась. Олег Вадимович казался ей веселым человеком. Она даже спросила, почему среди людей гораздо больше мрачных, чем веселых. Логинов ответил, мрачным легче притворяться. Потом вдруг спрашивает, а могу ли я задать вопрос, что называется, приватный. То есть, ну, проще говоря, не скромный. Как Как-то случилось, уважаемая Мария Федоровна, что вы на Западе? По глупости, ответила Марусь. Папаша, ваша солидная фигура, мать ответственный работник. Сами вы неплохо зарабатывали алиментов, извиняюсь, выходило ежемесячно из рублей по сто, не в деньгах счастье. Полностью согласен. В чем же? От политики вы были далеки, материально вам хватало, жили беззаботно. Родственников захотелось повидать, при таких доходах родственников можно было выписать из-за границы к нам. — Не знаю, дура я была. — Опять же полностью согласен. — Тем не менее, какие ваши планы? — В смысле? — Как вы собираетесь жить дальше? — Как-нибудь. Тут мы сейчас похватилось. Я Америку не хаю, мне здесь нравится. — Еще бы поддержал товарищ Логинов. — Великая страна. — Да мы-то здесь чужие, независимо от убеждений. Маруся вежливо кивнула. Ей понравилась румашестая мы, которым Логинов объединил их, иммигрантку с дипломатом. Может, я обратно попрошусь? Скажу, простите меня, дуру несознательную. Логинов подумал, усмехнулся и сказал, — Прощение, Мария Федоровна, надо заслужить. Маруся поднялась и отряхнула юбку. С Квинс бульвара доносился гул автомашин. Над крышами бледнело догорающее солнце. В тень от пресвитерианских башен налетела машкара.